Глава вторая, в которой Вера Соколовская, урожденная Плещеева, становится помощницей своего отца. Было бы странно, если бы в жизни такой эффектной женщины, как Вера, до 32 лет не появилось ни одного мужчины. Появлялись, конечно. Один из них даже был ее мужем. Вера давно уже не вспоминала о нем, даже когда называла свою нынешнюю фамилию. Единственное, что осталось ей от Максима. Уходя, он унес все свои вещи, вплоть до затупившихся бритвенных лезвий, скрепок и дырявых носков. И это казалось странно, потому что раньше его никак нельзя было заподозрить в жадности. Неужели боялся, что через эти вещи на него будут воздействовать? Возможно, Максим о чем-то догадался, раньше, чем сама Вера узнала о том, чем же на самом деле занимается ее отец. С Максимом у нее все получилось обыкновенно. Их брак был типичным студенческим браком. На первом курсе вдвоем кромсали одни и те же анатомические препараты. На втором их на всех предметах автоматически распределяли в одну подгруппу. На третьем они впервые поцеловались. На четвертом сыграли свадьбу и поселились в кооперативной квартире, которую купил для молодых отец Веры. На пятом пошли ссоры. К госэкзаменам Соколовские развелись. Вера была убеждена, что причина в Максиме, в его слишком мужском, слишком современном легкомыслии, в его непонимании и настоящей любви к родителям. «Твой отец тебя поработил!» — кричал он. «Ты постоянно говоришь только о нем. Ты вечно отвечаешь мне его словами». Ты проводишь больше времени с ним, чем со мной. Ты не смеешь выйти за пределы отведенной им территории, чего бы это ни касалось — курсов, привычек, научных теорий, взглядов на мир. А ведь не глупая девушка вроде, отличница, свободно читаешь на нескольких языках. Включи, наконец, мозги и приучайся иметь свое мнение. — Что ты имеешь против моего папы? — возмущалась в ответ Вера. Без него не было бы этой квартиры, без него не было бы и меня, потому что он вырастил и воспитал меня после того, как мама нас бросила. То, что я делаю для него, лишь малая часть того, что я ему должна. Я обязана ему всем, пойми, буквально всем. У меня, к твоему сведению, замечательный отец. Всем бы таких по-настоящему хороших родителей. По-настоящему хорошие родители не внушают детям, что те им обязаны буквально всем, — возражал Макс. По-настоящему хорошие родители не нагружают их неподъемным чувством долга. По-настоящему хорошие родители хотят, чтобы их дети были взрослыми, самостоятельными, счастливыми, отдельными от них людьми. И взрослые дети любят их не потому, что обязаны буквально всем, а просто потому, что любят. А твой папаша, он вымогает твою любовь заставляет тебя любить его. Разве ты не чувствуешь? Он требует тебя целиком, все больше и больше, со всеми потрохами. Он опутал тебя своей паутиной, а ты и рада быть беспомощной мухой. Как ты можешь говорить такие гадости? Ты ничего не понимаешь. Я понимаю больше, чем ты. Я вижу ситуацию со стороны, а ты не видишь. И никогда мне еще не приходилось видеть таких странных, И, извини меня, нездоровых отношений между отцом и взрослой дочерью. Ха! Да ты меня просто ревнуешь. И к кому? К папе? Да ты сам нездоров. Верочка, очень тебя прошу. Уедем. Получим дипломы и уедем куда угодно. Сибирь, на Дальний Восток. Страна большая. Куда угодно, лишь бы подальше от твоего драгоценного папы. Оставим эту квартиру, московскую прописку... «Начнем заново семейную жизнь. Нашу с тобой жизнь. Ты будешь с ним переписываться, звонить ему, встречаться, когда соскучишься, раз в год или даже в полгода. На здоровье я в это влезать не стану. Но я твой муж. Со временем у нас будут дети. Разве хватит у тебя любви на меня и на них, если всю ее отбирает твой отец?» «Детей не получилось». Сначала они с Максимом откладывали их появление до окончания института, получения хорошей работы. А потом, когда окончание института приблизилось, было уже не до детей. Должно быть это к лучшему. С ее нынешним образом жизни разве она могла бы позволить себе воспитывать детей? В подобной атмосфере они росли бы моральными уродами. Такими же, как я... Вера гнала от себя подобные вопросы. Так же, как раньше, гнала от себя сомнения, вызванные гневными выкриками Максима. Но Максим был неправ. Одно то, что он настоял на разводе, делало его кругом неправым, а все его утверждения – пристрастными и вздорными. Зато на его фоне таким благородным выглядел папа, который бывшего зятя не обвинял, ничего плохого о нем не говорил. Только утешал дочь. «Не огорчайся, Верочка, ангел мой. Не всегда сразу люди находят счастье. Тебе спешить некуда. Ты молодая и красива, и останешься такой еще долгие-долгие годы». «Я никогда больше не выйду замуж», — рыдала Вера на его знакомо пахнущем плече. «Я никогда не встречу такого, как ты. На свете больше не осталось таких мужчин, наверное, потому что дворяне перевелись». Повсюду одно быдло, самоуверенное наглое быдло, которое считает, что все в мире принадлежит им, что они хозяева жизни. Как мне хотелось бы, чтобы они все получили по заслугам. Она не сразу заметила, что папа прекратил поглаживать ее по голове, точно маленькую девочку. — Верочка, теперь я вижу, ты поистине моя дочь. Мгновенное озарение помогло тебе выразить то, чему я шел путем долгих мучительных проб и ошибок. Помнишь, сколько раз ты спрашивала, в чем заключается моя научная работа, а я тебе отвечал уклончиво, вот вырастешь, выучишься, закончишь институт. Теперь я убедился, что ты поистине готова получить из моих рук знания. Вера прислушалась. Постепенно она перестала плакать. Она была заинтригована. Неужели папа, наконец, расскажет ей о своих исследованиях? Как она мечтала об этом? И в детстве, когда приставала к нему с наивными вопросами, и позже, уже будучи студенткой младших курсов, когда нахваталась терминов и считала себя уже сложившимся профессионалом. Ну, почти. Но и много лет назад, и в недавние прошлые годы, отец всегда избегал этих разговоров. А сейчас вдруг вдохновенно заговорил. Ты станешь моей помощницей. Ты уже достигла определенных успехов за время обучения в институте. Многое узнала о медицине. Но пока тебе доступно лишь то, что известно всем. Я же открою для тебя ту сторону нашей науки, которая пока подвластна лишь избранным. Поначалу многое будет тебе непонятно, покажется странным, возможно, даже неправдоподобным но со временем ты поймешь». Отец был хорошим педагогом, и Вера вскоре убедилась в этом. Сначала она слушала его не без скептицизма. Аура, энергетика, заговоры, воздействие на расстоянии. Все это, конечно, не выглядело новым. Она давно была знакома с такими понятиями, но слабо верила им, считая себя стопроцентной материалисткой. «Ничего, я тоже когда-то проходил через все это». Усмехался отец, когда дочь делилась с ним своими сомнениями. И мне было сложнее. Никаких приборов не было и в помине. А обучала меня малограмотная и косноязычная деревенская ведьма. Но ничего, выучился. И ты научишься. Главное — захотеть. Вера очень хотела. И потому что безумно любила отца, считала счастьем и честью быть полезной ему в его работе, и потому, что ей действительно было интересно. Когда она первый раз своими глазами увидела ауру человека, это перевернуло все ее представления о мире. Как глупы были все ее сомнения. Действительно, папа совершенно прав. Наука еще слишком не развита. Она просто еще не достигла уровня папиных открытий. Что в этом удивительного? Не так давно были времена, в которой телевизор, самолет или телефон считались чем-то немыслимым, фантастическим. А прошло каких-то сто лет, и человечество привыкло к ним, как к чему-то само собой разумеющемуся. «Только в случае с моей технологией все не совсем так», — говорил отец. «Тут скорее обратный процесс. Я не изобрел новую технологию, а возродил и усовершенствовал старую, почти забытую». Когда-то давно человечество владело этим знанием, а позже почти утратило его секрет, как утратила секрет венецианских зеркал или египетских пирамид. Учение шло быстро. Вера оказалась способной ученицей. Скоро она уже могла различать слои ауры и определять наличие брешей в разных оболочках не хуже, чем ее отец. Но дальше возникло затруднение – Освоив это искусство, Вера ждала, что папа будет учить ее латать эти бреши, тем самым спасая людей. Однако отец признался. «Видишь ли, я сам так и не научился делать это на энергетическом уровне. Заштопать брешь могу только традиционным способом, вылечив с помощью лекарств и привычных медицинских процедур болезнь, которая ее создала». «Значит, ты хочешь, чтобы я занялась этими исследованиями и пошла бы в них дальше, чем ты?» — волнуясь спросила Вера. «Чтобы именно я научилась лечить людей на уровне энергетики?» В ответ отец засмеялся. Точно так же, как он смеялся над ней в детстве, когда она, маленькая, выдавала какую-нибудь забавную ребячью нелепость. «Нет, ангел мой!» — проговорил он. «Я хочу от тебя совсем другого. Ты будешь помогать мне...» «В моих исследованиях! Слушай!» Из дальнейшего его рассказа Вера поняла, что папины опыты состоят как раз в обратном, не в устранении дыр, а в расширении их, не в восстановлении потерянной энергии пациента, а в ее выкачивании. И ужаснулась. «Но, папочка, это же жестоко! Наверное, это очень вредно для пациентов!» «Послушай, мой ангел!» строго отвечал ей отец, «Ты говоришь странные вещи. Если бы медицина всегда была только приятной и безболезненной, чего бы она достигла? Разве смогла бы она лечить, делать операции? Сама подумай, разве научились бы вы предотвращать страшные болезни вроде оспы, если бы не были изобретены прививки? А то, каким путем врачи пришли к этому, сколько было неудач, случаев, закончившихся летальным исходом, Надеюсь, тебе рассказывать не надо. Но в наше время те, кто участвует в опасных экспериментах, делают это всегда добровольно, — робко возражала Вера. А ты ведь не спрашиваешь согласия своих доноров? Не спрашиваю, — согласился он, — но очень тщательно подбираю своих подопытных. Из тех людей, которых не жаль, кто несет в себе зло. Отец расправил плечи. Осанка его стала величественной. Огнём заблистали проницательные глаза. «Вера, если ты врач, не мне тебе объяснять соотношение жизни и смерти. В организме постоянно какие-то клетки отмирают, чтобы их место заняли новые. Без смерти нет развития. А если речь идет о вредоносных, опасных, раковых клетках, разве не должен врач уничтожать их безо всякого сомнения?» Представь себе, что человечество – организм, которому эти клетки мешают жить, поражает смертельной болезнью. Разве это не долг врача – помочь организму излечиться? Да, работа эта трудная, временами очень неприятная. Да, иногда очень болезненная для пациента. Но, Верочка, удаление опухоли – тоже занятие не из приятных. Однако врач берет на себя этот долг из милосердия, чтобы помочь. «Не забывай об этом!» подмерный рокот этого привычного, убедительного голоса Вера понемногу успокаивалась и уже не понимала, как она могла быть такой глупой, как могла она не понимать очевидных вещей. Зачем начала этот нелепый спор? Неужели сразу было неясно, что папа, как всегда, во всем прав? А отец продолжал. «Я тщательно отбираю своих подопытных». Это зловредные клетки общества, то самое быдло, мнящее себя хозяевами жизни, о котором ты говорила. Жалеть их так же нелепо, как нелепо жалеть хирургу воспаленный аппендикс. Он удаляет его, тем самым спасая весь организм, который отлично может существовать и без аппендикса, но погибнет, если зловредный орган не удалить. Ты понимаешь меня? Вера молча кивнула. Она уже ни секунды не сомневалась в правоте слов отца. «Это первое», — говорил он. «А второе, мы с тобой будем проводить очень важные эксперименты, аналога которым еще никогда не было в медицинской науке. Мы будем работать с людьми, у которых нарушена родовая оболочка. Такие люди безнадежны. Средства помочь им пока нет. Но наши с тобой исследования, возможно, сумеют приблизить его открытие». «Ты готова помогать мне в этом?» Вера хотела тотчас ответить, но он остановил ее повелительным жестом. «Погоди, ангел мой, не спеши. Сначала подумай как следует. Учти, что работа эта будет трудной, иногда крайне неприятной, как работа в психиатрической клинике или хосписе. Это первое. И второе. Все, что касается нашего дела, нужно будет держать в строжайшей тайне». «Я говорю серьезно. Одно лишь случайно оброненное слово может меня погубить. Ты понимаешь меня?» «Да, папа, понимаю. И я на все согласна. Обещаю, что буду помогать тебе, как бы трудно это ни было. И никогда в жизни никому не скажу ни слова о нашей работе», — клялась дочь. Отец поднялся из кресла и стал прохаживаться по библиотеке. «Верочка, дитя мое». Я вижу, что ты выросла хорошим, твердым и решительным человеком. Твои слова еще более убеждают меня в том, что ты созрела для миссии, которую отныне несет наш род. Ты заслужила право стать моей настоящей помощницей. А сейчас он подошел ближе и встал прямо перед ней. Сядь-ка поудобнее и расслабься. Вера привычно повиновалась. Как обычно, по крайней мере... Для нее это было обычным. К гипнозу папа приучил ее с детства. Вначале это была их с папой тайна, потому что инстинктивно Вера догадывалась, если мама узнает, то будет сердиться. А потом, когда их и без того маленькая семья сократилась до двух человек, скрывать было уже не от кого, И примерно раз в месяц они стали проводить сеансы, когда Вера расслаблялась на кровати или в кресле, под тихое рокотание отцовского голоса, словно уплывала на мягко покачивающих ее волнах далеко-далеко в неведомую страну. Из этой страны она возвращалась бодрой и отдохнувшей. Правда, при попытке вспомнить, что именно говорил я отец во время гипноза, сознание словно наталкивалось на белую непроницаемую стену. — Ничего особенного, мой ангел, — ласково заверял папа, — небольшие установки, которые помогут тебе лучше учиться, быть умной девочкой. Наверное, так и было. А как же еще? Сколько Вера себя помнит, она была отличницей и в школе, и в институте, которая окончила с красным дипломом. Значит, внушение помогало. Папа ведь желает своей девочке только добра. И его взрослая девочка должна воздать ему добром за добро. Это ее святая дочерняя обязанность. После окончания института и необходимой работы по распределению в диспансере, папа устроил веру к себе в клинику. Несколько лет она старательно помогала ему не столько лечить пациентов, сколько собирать информацию о них и об их родственниках. Ведь в родовой оболочке почти каждого из этих людей имелась огромная брешь, а значит, каждый из них мог стать подопытным. Вместе с отцом она старательно выбирала подходящие кандидатуры, самых успешных, богатых и здоровых родственников своих пациентов. Однако через некоторое время, когда настала пора перейти от теории к практике, отец решил, что дочери лучше уволиться, чтобы занятость в клинике не отвлекала ее от основного дела. Вера покорилась и полностью посвятила себя отцовским исследованиям. Признаться, она так и не сумела полностью и досконально разобраться в его системе. Многое просто приняла на веру, не слишком хорошо понимая, как и почему это работает. Впрочем, что тут удивительного? Разве все люди хорошо представляют себе принципы законов физики или, скажем, устройства телевизора, телефона, самолета или компьютера? Нет, конечно. Но недостаток знаний ничуть не мешает им смотреть любимые фильмы и передачи, летать в другие города и страны, болтать по мобильному со знакомыми и лазить по интернету. Нечто подобное происходило и с Верой. Например, ей казалось, что передача энергии от донора к реципиенту, принимающему, должна происходить только тогда, когда они находятся рядом. Но оказалось, что ничего подобного. Для перераспределения энергии отец не нуждался в присутствии объекта. Ему было достаточно лишь пряди его волос, которые прекрасно могли выступать передаточным звеном, если были срезаны недавно и с полным соблюдением правил. Вера не могла толком объяснить, как и почему это происходит, но вскоре имела возможность своими глазами убедиться, что подобная передача энергии даже на расстоянии через промежуточное звено, которым она стала, вполне реально существующий факт. Работа, которой ей пришлось заняться, и впрямь оказалась тяжелой. То есть сначала все было легко и очень интересно, напоминало захватывающую игру то ли в волшебников, то ли в разведчиков. Во всяком случае, встречаясь с первым назначенным папой-объектом, Вера чувствовала себя таким штирлицем, резидентом на задании, познакомиться, войти в доверие, одурманить, проделать необходимые ритуалы со свечой и отрезанными волосами, произнести определенные заговоры. Больше всего она боялась, что перепутает слова заклинаний. Хотя папа и уверял, что смысл не важен, имеет значение звуковой состав фразы, определенным образом воздействующий на мозг. Она все равно беспокоилась, что собьется, и этим нарушит ход эксперимента. Первый раз действительно получилось неважно. Точнее, если быть честной с самой собой, вообще ничего не получилось. Вера опасалась, что папа рассердится на нее, но он был спокоен и только заставлял ее по многу раз прокручивать памяти и проговаривать вслух все подробности, до тех пор, пока они вместе не вычислили, где именно Вера допустила ошибку. После этого она снова встретилась с объектом и на этот раз сработала. Полученный результат очень вдохновил папу. Это было заметно невооруженным глазом. Он как-то сразу помолодел, посвежел и выглядел очень счастливым. А вместе с ним была счастливой дочь. Ее прямо-таки переполняла гордость за то, что она сумела сделать. Настроение испортилось только спустя несколько недель, после того, как Вера опять случайно встретилась с донором и сначала не узнала его, а узнав, содрогнулась. Румяный, склонный к полноте живчик усох, как щепка, почернел лицом и как будто даже сделался ниже ростом. Если в их первую встречу он был всего лишь слегка лысоват, то теперь... Волосы выпали точно в результате облучения. Он выглядел смертельно больным. Как выражалась иногда ее бабушка Тося, царствие ей небесное, краше в гроб кладут. Потрясенная Вера рассказала обо всем отцу. Тот обнял ее, сочувственно погладил по волосам. «Ангел мой, я ведь предупреждал тебя, что наша работа не из легких. Мы с тобой имеем дело с безнадежными людьми». Дни этого бедняги были сочтены уже тогда, когда ты встречалась с ним самый первый раз. Просто тогда это еще не было заметно. И тогда дочь поверила этим словам, как привыкла верить всему, что говорит отец. Первые сомнения закрались в ее душу позже, много позже».